Проблема русских партизан Согласно приказу корпуса, из частей, не задействованных на передовой линии главной обороны, должны быть образованы атакующие отряды, которые в случае необходимости будут применяться против партизан. Эйки немедленно дал команду приступить к организации таких групп. Так, в третьем полку были созданы две группы. Первая. Группа в составе двух офицеров, 39 унтеров и 259 солдат с расположением в Горшковицах. Вторая группа в составе одного офицера, 14 унтеров и 27 солдат, расположенная в Доброслях. Кроме этого была образована группа из обозов первого роты третьего полка, находящегося в Красее. Эки без восторга формировал эти группы, приходилось снимать личный состав с передовой, Но он в то же время понимал, что это было вызвано острой необходимостью. По опыту войны 1812 года немцы знали, что партизаны будут вести боевые действия, но рассчитывали справиться с ними силами гестапо, специальных отрядов полиции безопасности, полевой жандармерии и службы безопасности. В письмах немецких солдат, и особенно солдатам от их родных и близких с начала июля, Практически в первые дни вторжения начинают упоминаться партизаны, наводящие панику на солдат. Уже 1 июля 1941 года начальник генерального штаба сухопотных войск Гальдер записал в своем дневнике. «Серьезные заботы доставляет проблема усиления тылового района. Нам придется выделять несколько дивизий из состава действующей армии». Уже первые значительные удары партизан по тылам и коммуникациям 16-й армии всполошили командующего генерал-полковника Буша, который перед Второй мировой войной был начальником отдела генерального штаба сухопутных войск и слыл специалистам по русским делам. Буш, видимо, раньше многих понял надвигающиеся на его войска опасность с другой стороны фронта. Уже 10 июля он признал, что позднее признает и главное командование вермахта. Целеустремлённый характер действий партизан. В приказе по 16-й армии было сказано: "Партизаны подлежат расстрелу. Населённые пункты, со стороны которых совершено нападение на немецкие войска, должны немедленно подвергаться репрессиям". Партизанское движение тем временем стремительно развивалось. В начале октября в полосе 16-й армии имелось восемь бригад, объединяющих 68 отрядов общей численностью 6515 бойцов. К концу осени насчитывалось уже 12 бригад. В непосредственном тылу дивизии СС «Мертвая голова» партизаны действовали активно. Так, 9 октября отряд палавских партизан под руководством Петрова совершил нападение на пункт связи 10 корпуса в деревне Свинорой. Партизаны забросали его гранатами. Была нарушена связь штаба корпуса с дивизиями и уничтожено подразделение обслуживания этого пункта. Отдельный партизанский отряд под командованием Савченко и 6-го ленинградского партизанского полка насчитывал 240 человек. В ночь с 5 на 6 ноября отряд проник через линию фронта в тыл эсэсовской дивизии с целью совершить нападение на штабное подразделение в деревне Детно. Гарнизон насчитывал около 600 солдат и офицеров. Заминировав идущие на Детно дороги, партизаны ночью внезапно совершили нападение. Почти одновременно партизаны этого отряда совершили налет на два соседних села – Соловьево и Вязовку – где находился лагерь военнопленных. По русским данным, было убито более 250 немецких солдат, взорваны два склада с боеприпасами, уничтожено 17 автомашин и обоз с продовольствием. Кроме того, освобождены из плена 430 красноармейцев. Судя по этим примерам, атакующим отрядам эсэсовской дивизии работы будет предостаточно – Атакующие группы Крон и Бохман расположились в населенных пунктах Малое и Большое Пуево, на восточной окраине болотистой местности, на берегу реки Чернорученька. По сообщениям из штаба корпуса, немецкая линия обороны у железной дороги западнее Лычкова была пересечена большим партизанским отрядом в 300 человек, который проследовал в южном направлении и находится сейчас между Шумиловым-Бором и Чичиловым. Атакующие группы безрезультатно прочесали местность до южной окраины Чичилова. Боевого столкновения не произошло. Партизаны умело скрывались и выбирали момент для внезапного нападения. 23 ноября в 12.30 по приказу 10 корпуса один из дозоров отправился из Большого опоева в Малый Заход. В болотах снова о себе дали знать партизаны. Посланные из группы «Крон» два отряда не смогли обнаружить их следов. Вечером атакующие отряды были отведены в Пикахино, где поступили в распоряжение полковника Цема для операции в направлении речки Поломить. 27 ноября эсэзовцы обоих отрядов прочесали болотистую местность по широкому фронту, но безрезультатно. Вечером того же дня группа «Бохмана» взяла под охрану Большое Апуево. Разведдозоры предприняли обеспечение сообщения с «Горшковицами». Часть группы «Крон» прибыла в Малая Апуева лишь 28 ноября к 3 утра, в то время как другая ее часть осталась в Иламле. Этот населенный пункт охранялся полевым караулом 503-го пехотного полка. В 22.00 партизаны незаметно проникли в деревню и забросали жилые дома через их окна ручными гранатами и взрывчаткой. Атакующая группа понесла потери, но дать бой партизанам не смогла, так как противник быстро и незаметно скрылся в темноте. ССовцы погибали не только во время боев с организованными партизанскими отрядами, но и в ходе так называемой «беззвучной войны» в своем тылу. В середине декабря одну группу под командованием ротенфюрера СС Лаундхарта записали как без вести пропавшую. Группа не первый раз отправлялась в лесные деревни, западное озеро Селигер, за сеном для лошадей. При этом лаунхард заметил и потом рассказывал, что в этих деревнях в районе 123-й пехотной дивизии наблюдаются много молодых русских жителей. Речь наверняка шла о просочившихся военнослужащих Красной Армии, которые, скорее всего, и решили судьбу Лаундхарта. Его солдатская книжка была обнаружена на одном из русских командных пунктов в ходе боев в июле 1942 года. Немного позже в лесах пропала и группа 12-й батареи вместе с ее командиром Ротенфюрером СС Карлом и его Хиви. Впоследствии их следы были обнаружены в одинокой лесной деревне. Рудольф Кленер из второго го дивизиона артполка «Мёртвой головы» пишет. «Нашим лошадям нужно сено. Одна группа в 4-5 человек отправляется в тыл. На эту команду напали партизаны. Никто из комарадов не вернулся. Позже мы в одной из лежащих на маршруте деревень нашли их солдатские книжки. Но комарады остались без вести пропавшими». Понятие «тыла» стало относительным. Даже носильщики еды на пути к передовым линиям держали оружие наготове В любой момент мог появиться просочившийся дозор русских или партизаны, число которых, по мнению эсэсовцев, постоянно увеличивается, и которые становятся наглее и бесцеремоннее. Борьба с проникающими русскими дозорами, выход, в свою очередь, немецких разведдозоров, держали эсэсовцев в постоянном напряжении. Часто схватки переходили в рукопашную, что подтверждало впоследствии русская сторона. Напротив солдаты вермахта в любом случае старались уклониться от таких контактов. Внезапные русские атаки небольших по численности групп при поддержке нескольких танков успешно отражались. Особенно эффективно работала артиллерия дивизии. Сюрпризы преподносила русская зима. 4 декабря градусник термометра показывал 36 градусов мороза по Цельсию. Пошел снег. Погода тут же изменилась. Начало таять. Но ночью мороз снова ударил, и температура опустилась до 30 градусов. На всем участке корпуса и дивизии атмосферные перепады сильно влияли на работу радиосвязи. 6 декабря Эки представил отчет в главную инстанцию СС о боевом составе по состоянию на 5 декабря 1941 года. Офицеров 450, унтер-офицеров 1200, солдат... 12 680. Была организована одна рота для оперативного движения в зимних условиях. Ее снабдили лыжами и масхалатами. Как ожидалось, 7 декабря 1941 года штаб 10 -го корпуса отдал приказ СС-дивизии занимать оборону на достигнутых рубежах. В тот же день Эйке в 17.00, в свою очередь, издал приказ по дивизии «Мертвая голова» об обороне во время зимы.